Глава 23. Манхэттен, Нью-Йорк, вторник, 29 июня 2021 года. Она покинула пристань и отправилась на восток. Прогулка по улицам города моего детства этим днем заставила Эвери понять, как далеко она ушла с тех пор, как накидала полные лопаты земли на свою старую личность и избежала в Лос-Анджелес. План был никогда не оглядываться, но Эвери его с треском провалила. Она смотрела в зеркало заднего вида своей жизни так часто, что только чудом не угодила в лобовое столкновение. Но ее успех в американских событиях обеспечивал периоды, во время которых она забывала о городе и его секретах. Нынешняя поездка и все, что она запланировала, возможно, обеспечит чистый лист, который она искала. Потребовалось больше часа, чтобы дойти обратно до Миттауна, но ей нужно было время и уединение, чтобы очистить разум от воспоминаний, взбаламученных визитом на пристань Нордкофф. Было почти шесть часов вечера, когда она подошла к Седьмой авеню и повернула на 47-ю Западную стрит. Она отыскала заведение с надписью «Дом Рома на витрине», открыла дверь и вошла внутрь. Эйвери увидела его раньше, чем он заметил ее. Он сидел на барном стуле и правой рукой крутил стакан на барной стойке перед собой, а левой потирал центр грудины. Из своих изысканий Эйвери знала, что этому мужчине было всего 28 лет, когда он вел расследование по делу Кэмерона Янга. Значит, сегодня ему за 40. Но с такого расстояния и в приглушенном свете бара, затемняющего его черты, он выглядел моложе. Присмотревшись повнимательнее по мере приближения, Эвери подумала, что ошиблась, но нет. Она смотрела на детектива Уолта Дженкинса. Просто он не слишком отличался от виденных ею фотографий 2001 года, когда его лицо появлялось в газетах, которые она читала, и архивных записях пресс-конференций, которые она смотрела онлайн. Ему можно было дать лет 35. Он обладал тем типом внешности, который делает привлекательным Дэниэла Крейга. Коротко стриженные волосы, переходящие в узкие бакенбарды, морщинки от улыбки вокруг рта, видимые сейчас, когда он рассматривал свой напиток, и ранние гусиные лапки в уголках глаз. Когда Эйвери подошла, он поднял взгляд от своего напитка. и глаза встретились и она увидела, что его радужка какого-то льдисто-голубого цвета, который на первый взгляд можно принять за серый. Эйвери почувствовала, что он её узнал. Она никогда не стремилась к известности с тех пор, как сбежала из Нью-Йорка, как раз наоборот. Но Слава каким-то образом нашла её. Миллионы людей смотрят американские события каждую неделю, так что её неизбежно часто узнавали. Уолт Дженкинс поднял подбородок, на котором Эйвери заметила ямочку, и улыбнулся. Его зубы, ровные и белые, контрастировали с загорелым лицом. Эйвери протянула руку. «Детектив Дженкинс?» Подняв бровь, он пожал ее руку. «Так непривычно звучит. Меня много лет не называли детективом. Уолт Дженкинс». «Здравствуйте, Уолт. Эйвери Мейсон. Я читала, что вы вышли на пенсию, во что трудно поверить. Вы не выглядите старым. В смысле, вы не похожи на пенсионера? Я ещё не имею членского билета Американской ассоциации пенсионеров, но совершенно определённо оставил работу детективом. Много-много лет назад. Полицейское управление Нью-Йорка? Нет, я никогда не работал в нью-йоркской полиции. Когда я был копом, я работал на штат Нью-Йорка и Бюро уголовных расследований. «Да, вы работали в Бур, именно об этом я хотела с вами проконсультироваться». «Конечно, садитесь. Я могу вас угостить». Эвери села на стол рядом с ним и показала на его напиток. «Это что, бурбон? Ром? Ром? Это место называется Дом Рома. С Сальдом? Именно так следует наслаждаться хорошим ромом. Не портить, смешивая с содовой, редбулом или что ещё детки делают в наше время». «Могу я вас побаловать?» «Я предпочитаю Титас с содовой, если они вообще подают водку в ромовом баре». Эйвери помахала рукой бармену, который смешал коктейль с рекордной скоростью, и поставил перед ней. «Итак, какова ваша предыстория?» — спросила Эйвери. «Вы стали детективом в 28 и рано вышли на пенсию?» «Не совсем. На самом деле, после работы в Бур я перешёл в ФБР». Эйвери подняла свой стакан, чтобы сделать глоток, но при упоминании ФБР остановилась, не донеся его нескольких сантиметров до губ. Наконец она сделала большой глоток водки и, покачав головой, поставила коктейль на барную стойку. «Почему я этого не знаю?» «Вы мне скажите. Вы же журналист-расследователь». Эйвери попыталась переварить мысль о том, что сидит в баре с сотрудником ФБР. Организации, которая давно интересуется её семьёй. «Вашу защиту», — сказал Уолт, нарушив молчание. «Мою карьеру в Бероне назовёшь выдающейся. Её легко пропустить. После 11 сентября я несколько лет в основном перекладывал бумажки и до сих пор не уверен, что мои усилия как-то помогли в войне против терроризма. Затем я перевёлся в наружное наблюдение, где провёл остаток своей карьеры». «Наблюдение» подумала Эйвери, не белый воротничок. «И как вы умудрились выйти на пенсию в 40 лет? Потратьте 20 лет и живите долго и счастливо». «Не совсем. Я был ранен во время задания, и меня вежливо попросили уйти. Я вежливо ушёл». «Вот как. И что теперь?» «Я снимаю дом на Ямайке, где провёл последние несколько лет. Стараюсь возвращаться в Нью-Йорк только при необходимости». «Город хранит тяжёлые воспоминания, и возвращение всегда будоражит их». Эвери подумала про свой день, поездку на пристань и долгую прогулку по улицам Манхэттена, пока пыталась успокоить собственные тревожные воспоминания. Она сделала всё возможное, чтобы дистанцироваться от язв семьи Монтгомери, по крайней мере, скрыться от них. Особенно она старалась избежать связи с манхэттенским вором, как пресса окрестила её отца. Позор отца был причиной тому, что она испытывала неприятное чувство, сидя рядом с бывшим агентом ФБР, и ее бурное прошлое объясняло, почему ее так выбило из колеи симпатия Култу Дженкинсу. Битва, развернувшаяся между ее прошлым и настоящим «я», была изматывающей. Она давлела как над профессиональной, так и над личной жизнью. Она мешала ей заводить серьезные отношения с мужчинами в последние годы. Её последние серьёзные отношения были с однокурсником на втором году обучения в юридическом вузе, и она прекратила их, когда правда про фирму её отца начала просачиваться в публичное пространство и последствия подняли свои уродливые морды. Эвери поняла, что годы изучения юриспруденции потрачены так же зря, как будто она провела их в наркопритоне. Ни одна юридическая фирма или муниципалитет не наняли бы дочь Гарта Монтгомери сажать преступников за решетку. Слишком велика была бы ирония, чтобы ее проглотила даже недееспособная политическая система Соединенных Штатов. Ее богатая история объясняла, почему Эйвери в свои 32 года никогда не любила. Отношения представляли проблему. Настоящие отношения — те, которые идут дальше пары месяцев нерегулярных свиданий потому что за этой точкой мужчины приводили Эйвери в замешательство. Она точно не знала, где начинается её жизнь как Эйвери Мейсон и заканчивается жизнь Клэр Монтгомери. Эти двуединные личности накладывались друг на друга так, что честность становилась невероятно сложной задачей. Её разум много раз пытался преодолеть серпантин из ранних разговоров в начале отношений, когда обе стороны делятся историями о своем прошлом, о детстве, о родителях и братьях-сестрах. Для Клэр Монтгомери полотно ее прошлого было забрызгано каплями впавшего в неистовство безумного художника. Для Эйвери Мейсон это полотно было пустым. Все усложнялось тем, что эти две личности были навсегда связаны ненавистью к отцу, который предал свою семью. То, что она не могла перестать любить сукиного сына, только еще больше все усложняло. Сложите все это вместе, и не трудно понять, почему Эвери пускала мужчин в свою жизнь и особенно в свою постель с большой тревогой. Она вынурнула из своих мыслей. «Вы были на Ямайке, когда я позвонила?» Уолт кивнул. «Был». «Что там на Ямайке?» «Очень хороший ром и пес по имени Бюро». «Кто заботится о собаке?» Как правило, он сам может позаботиться о себе. Раньше он был бродячим, но со мной размяг. Друг присматривает за ним, пока меня нет, сказал Уолт. Эвери показала на барную стойку и склонила голову на бок. Теперь понятно про Ром и Загар. Для меня честь, что вы вернулись в Штаты по моей просьбе. Я большой поклонник американских событий. Когда я услышал, что меня разыскивает Тейвери Мейсон, мне стало интересно. Так что расскажите мне, что вы задумали. Кэмерон Янг. Это я знаю. Что про него? Я изучала его смерть и связанное с ней расследование убийства. Я подумываю рассмотреть это дело повторно в качестве потенциального материала для американских событий, пристально изучить дело и пересказать историю в одном из своих документально-криминальных фильмов. Поскольку вы были ведущим детективом, «Я подумала, что хорошо бы начать с вас». Уолт кивнул. «Дело Кэмерона Янга соответствует всем требованиям сенсационного разоблачения в информационно-аналитическом шоу. Это точно». «Да», — признала Эйвери. «Богатый писатель». Эйвери кивнула. «Жуткое место преступления». «Секс», — сказал Уолт, подняв брови. «Да ещё извращённый». «Да, безумный Садо Мазо, судя по тому, что я слышала, плюс предательство». «Много предательства». И теперь идентификация останков Виктории Форд через 20 лет после 11 сентября. Уолт поднял свой бокал с Ромом. «Чёрт, я бы включил это». Эвери засмеялась. «Спасибо, я причислю вас к преданным поклонникам, если когда-нибудь запущу этот проект» но, честно говоря, я хочу сделать больше, чем просто пересказать дело». «Да? Что вы задумали?» Она замолчала, чтобы сделать глоток водки, зная, что ее следующие слова не будут восприняты благосклонно. «Я хочу рассказать другую историю, которая будет меньше сосредоточена на богатом писателе, которого убили, и больше посвящена женщине, которую обвинили в его убийстве». «Каким образом?» Эвери выдержала еще одну паузу. «Может ли быть так, что Бур ошиблась в отношении Виктории Форд?» Она смотрела, как Уолл Дженкинс обдумывает вопрос, покручивая свой стакан в тонкой лужице конденсата, образовавшегося на барной стойке из красного дерева. Он поднял стакан и сделал глоток, потом посмотрел на нее с невозмутимым видом. Нет. Эйвери прищурилась. «Вот так просто? Другой версии никак не может быть. Преступление произошло 20 лет назад. Вы помните все давние подробности?» «Конечно нет. Но поскольку вы позвонили, я потратил время, чтобы просмотреть дело и освежить память. Дело против Виктории Форд было крепким, просто обязано быть таким, учитывая внимание СМИ в то время». Оно не было косвенным, оно не было предположительным. Оно основывалось на вещественных доказательствах, собранных на месте преступления. ДНК, отпечатки пальцев, очень компрометирующее видео и так далее. Это было точное попадание. Если вы тщательно проанализируете подробности дела, то увидите, о чём я говорю». «Хорошо», — кивнула Эйвери. «Это я и надеялась сделать». «Вы согласны проанализировать эти подробности со мной? Глубоко погрузиться в дело, чтобы я могла понять, как вы стали подозревать Викторию Форд в убийстве Камерона Янга?» Уолт выпятил нижнюю губу и кивнул. «Поэтому я здесь. У меня ещё остались знакомые в Бур, и я потратил последние пару дней, чтобы просмотреть дело. Фотографии с места преступления, зарегистрированные вещдоки, расшифровки опросов, аудиозаписи и видео предварительных допросов и слежки. Там тысячи страниц докладов, ордеров, телефонных записей, электронных писем. Плюс все собранные доказательства. Именно это мне и нужно. Мне придется проверить у бюрократов, чтобы убедиться, не возражают ли они, что журналист увидит материалы. Но, учитывая, сколько лет прошло, не думаю, что это будет проблемой. Если я получу согласие, с удовольствием поделюсь всем этим с вами». Теперь замолчал Уолт. «Но ради чего? Чтобы вы могли всё переиначить и убедить несколько скептиков в том, что Виктория Форд могла быть невиновна? Превратить её в жертву, которую обвинили ошибочно, и всё прочее дерьмо, которым в наши дни занимаются документально-криминальные фильмы? а потом связать эти домыслы с тем, что её останки недавно идентифицировали. Эвери сделала ещё глоток водки, давая себе время собраться с мыслями и организовать презентацию. Изначально я приехала сюда из Лос-Анджелеса, потому что хотела сделать историю про жертву 11 сентября, чьи останки недавно идентифицировали. Этой жертвой оказалась Виктория Форд. Я хотела приехать и узнать про новую технологию, которую использовали в процессе идентификации и может поговорить с семьёй Виктории, что я и сделала. Я встретилась с её сестрой, и она рассказывает весьма захватывающую историю о Виктории. «Дайте угадаю. Она верит, что её сестра не виновна и ни за что не могла бы убить человека». Эйвери кивнула. «Да, что-то вроде этого». «У вас есть братья или сёстры?» Эвери замолчала, бросив взгляд на кубики льда в своей водке, после чего снова посмотрела на Уолта Дженкинса. Вот оно, то, почему так сложно встречаться с новыми людьми. Вычислять, сколько правды открывать про себя и сколько скрывать. Любая выданная ею подробность — следка к её прошлому. «У меня был брат», — наконец сказала она. «Он умер». «Сожалею, не лучший пример». «Нет, это неправильно прозвучало. Боже, я идиотка. Я не хотела быть такой резкой». После короткой паузы разговор вернулся к исходной точке. «Разрешите мне попробовать ещё раз», — сказал Уолт. «Подумайте о своей лучшей подруге. Если бы её объявили виновной в убийстве, вы бы поверили в её виновность?» «Абсолютно. Она та ещё злопамятная стерва». Уолт засмеялся. Вы не облегчаете мне задачу. Я понимаю вашу точку зрения. Ни один брат или сестра не готов поверить, что его сестра кого-то убила. Поначалу Эйвери не верила, что ее отец был одним из крупнейших экономических преступников в американской истории. Но перед лицом неопровержимых доказательств у нее не осталось выбора. И все-таки в ней оставалась частичка, которая держалась за идеальный образ отца из того времени когда он еще не взорвал их семью и не разрушил их жизни. «Большинство родных отреагируют отрицанием», — сказал Уолт. «Даже если им предъявят неопровержимые улики. Есть киллеры, сидящие в камере смертников, чьи матери и отцы, братья и сестры верят, что они невиновны. Они верят в это вопреки собственным признаниям преступника, вопреки его раскаянию. Члены семьи не в состоянии представить, что их близкие — убийцы так что я не сомневаюсь, что сестра Виктория Форд верит в её невиновность. Но пересмотр дела докажет обратное. В конечном счёте, доказательством наплевать на ваши чувства». Эвери подмывала упомянуть запись, которую она слышала, и в которой Виктория Форд умоляла Эму очистить её имя после того, как поняла, что её ждёт в Северной башне. Эвери считала, что убеждённый тон просьбы Виктории станет достойным соперником даже самым неопровержимым доказательством. Если не в настоящем зале суда, то, по крайней мере, на суде публичного мнения. И Эйвери волновала только эта арена, когда она обдумывала проект о Виктории Форд и его пригодность для американских событий. Ещё будет время поделиться записью автоответчика Эммы Кайнт. Ещё будет время разработать сюжет истории, которую она надеялась рассказать. Но сначала Эйвери нужна информация. Она охотилась за материалом, запасаясь перед долгой зимой. Метафора, которую они с командой использовали для описания процесса создания истории. Собрать всю информацию, которую можно найти, а затем сократить её до самого главного. Эйвери не была уверена, как именно будет выглядеть эта история, Получится ли она и сыграет ли у Уолл Дженкинс весомую роль в создании истории или станет шаровым тараном, который ее снесет. И пока не узнает, она не станет распространяться про автоответчик Эммы Кайнт. «Давайте начнем с них», — сказала Эйвери, — «с доказательств. Я хотела бы разобрать дело с вами, чтобы вы показали мне, куда привели вас эти доказательства». Они привели меня прямиком к Виктории Форд. Но справедливо. Дайте мне день сделать несколько звонков и организовать мои заметки». «Конечно. У вас ещё есть мой номер?» «Да». Эвери потянулась в сумочку, чтобы оплатить счёт. «Я угощаю», — сказал Уолт. «Я заставила вас приехать аж с Ямайки. Самое малое, что я могу сделать, это оплатить вашу выпивку». Эвери положила деньги рядом со своим стаканом и, соскользнув со стула, вышла из бара.